Глава 26. Понятия не имею, насколько раньше нас кто-то зашел в башню, но мне это очень нравится. Вплоть до девятого этажа единственное, чем мы занимались, это просто шли вперед. Черный зачищал дорогу, но а нам оставалось только собирать трофеи в виде энергетических кристаллов и духовных ядер. Я дал четкие указания на этот счет, и чистильщик не мог ослушаться хватит с него и той энергии, что получал от меня, а вот нам это добро еще пригодится. Тот же Альтаир был весьма заинтересован в любых материалах, из которых можно получить дополнительную энергию. В его родном мире с этим были огромные проблемы. Подземелья практически не открывались, а получить где-нибудь еще кристаллы и ядра было невозможно, поэтому в Баскинте они и ценились так высоко. На Земле таких проблем не было, поэтому большую часть добычи я отдавал ваймам. Себе оставлял, хорошо, если десятую часть. У меня с кристаллами и ядрами никаких проблем не было. А Бати и его людям и вовсе ничего не перепадало, как и Лерни с джинами. Но этим товарищам точно ничего не было нужно. Дракониха сама ходячий источник магической энергии, а джины вообще порождение чистой магии. Для них было достаточно и просто находиться в башне, в родном окружении, так сказать. Еще бы кто доску отдал, но хрен им. Пока не отработают контракт до последней секунды, ничего не получат, а то знаю я их. Добьются своего и сразу же на лыжи, если вообще не попробуют расквитаться со мной. А самостоятельно они точно не смогут ничего добиться от Бори, уже пытались. Было довольно весело наблюдать, как шипастый хомяк гоняет двух джинов по третьему этажу башни, который оказался заброшенным храмом. Тут обитали родственники Титы, огромные змеи, которые могли с легкостью заглотить человека целиком. И судя по останкам, что мы видели, когда только поднялись на этаж, именно так они и делали. А потом их тупо разрывали изнутри, портя шкуру. То еще зрелище. Но черному на него было плевать. Ему без разницы, в каком состоянии поглощаемая материя. Тем более он даже из трупов умудрялся получать капли энергии. И я это прекрасно чувствовал. Подъем по мировой башне оказался для нас очень длинной и утомительной прогулкой и ничего больше. Причем прогулкой с привалами, отдыхом, перекусами и прочими прелестями, что ни один пробужденный не может позволить себе в подземелье, если не уверен, что зачистил его полностью. А вот мы могли и всячески пользовались этим». Как раз пока мы отдыхали, черный убирал всю мерзость, что могла нам встретиться, а заодно мы давали время нашему благодетелю, что шел впереди и зачищал этажи от монстров. Духи также шерстили все этажи на предмет чего-нибудь интересного. Так на втором и седьмом этажах Боря нашел пару богатых тайников, какие-то украшения, в которых использовали духовные ядра. Такие побрякушки стоят очень дорого, но жадничать я не стал и преподнес подарки присутствующим дамам. Тита с радостью приняла мой презент, и украшения моментально куда-то исчезли. Лерна даже толком не посмотрела, сгребла все в ладони, закинула за пазуху. Единственная, кто попытался отказаться, стала Аделина. Она заявила, что не примет подарков от чужих людей, что никогда не станет носить подобную безвкусицу, и плевать ей, что украшения сделаны из самых лучших энергетических кристаллов, Да хоть и из красных ядер, все равно она ничего не возьмет. Хотя по итогу взяла. Раз не принимает подарки от чужих, то я привлек к этому делу Виктора. Он не заморачивался подобным образом и сразу же взял у меня украшения, чтобы потом вручить сестре. Теперь она не могла отказаться. А когда получила комплект из двух пар сережек, десятка колец и четырех ожерелей, тут же нацепила все на себя намного увеличив свой энергетический ресурс. Единственная, кто остался без такого подарка, стала Мамока. Но она обосновала свой отказ тем, что любая посторонняя энергия станет для нее помехой. Ее дар отказывался работать при любой попытке подпитки извне. Земляне были полностью согласны с таким распределением найденных трофеев, а вот ваймы явно распорядились бы ими иначе и предпочли оставить все себе. Только их никто не спрашивал. Все добро было найдено моим духом, значит и принадлежит мне. Эти правила добычи Альтаир смог донести до своих людей, да и сам даже не пытался ничего оспаривать. Стоило нам оказаться на девятом этаже, как Кай тут же насторожился. Я почувствовал, что он начал очень сильно нервничать. Парень почувствовал здесь что-то странное, и это чувство его сильно напугало. «Что с тобой случилось?» «Если нужна энергия, то можешь брать ее, сколько нужно. Если моего запаса будет слишком мало, то я в любой момент могу создать тебе еще. Главное, не позволь сущности освободиться». Я и сам не могу понять, что случилось. Как только оказались здесь, возникло такое чувство, словно я вернулся домой. Снова вошел в чертоги предков и сейчас стою на этаже с порталами. Словно я вернулся домой, вернулся туда, где меня ждут». И это почувствовал не только я. Сущность, сидящая во мне, ощутила то же самое. Она даже начала просить позволить ей на мгновение занять тело. «Даже не вздумай позволять ей это!» «Я и не собирался. Совсем за дурака меня держишь? Просто я теперь обязан попасть выше. Такое чувство, что там я смогу встретить кого-то очень близкого. Герду, старейшину Альтина или, может, других людей из чертогов предков». Я помню каждого, кто делил со мной кровь и пищу, а сдерживать сущность мне несложно Полно и своей энергии После твоего прорыва я стал гораздо сильнее Энергия передалась через нашу связь и усвоилась без остатка В любом случае не забывая сущности Кто знает, на что она способна, чтобы оказаться на воле? Как поднимемся на нужный этаж, обязательно найдем того, кто сможет нам помочь, кто вытащит из тебя эту сущность и избавит от угрозы быть поглощенным. На этом наш разговор закончился, и Кай отправился пройтись по девятому этажу. Здесь снова были пещеры, но в этот раз сухие и весьма облагороженные. Все было очень чисто и сухо, а стены покрывал светящийся мох. И был он практически везде, поэтому на этаже было светло, словно мы находились не в пещерах, а на открытой местности, где нам светило ласковое солнышко. Первый тревожный звоночек пришел минут через пять после нашего подъема на девятый этаж. Духи-разведчики нашли тех, кто зашел в башню перед нами. И сейчас эти люди сражались с огромной черной кошкой. Затем мгновение, что дух-разведчик транслировал мне картинку, толком не смог понять, что это за монстр, но могу с уверенностью сказать, что это хранитель этажа. Лерные джины говорили, что на каждом этаже имеется хранитель, которого нужно убить, чтобы пройти дальше, и чем выше, тем сильнее хранитель. По идее, на девятом этаже должен быть самый сильный монстр, даже круче какого-нибудь хранителя подземелья. Я планировал завалить его общими усилиями всех из отряда. Так вот, на девятом этаже хранителем оказалась черная кошка. Чем-то она походила на теневую пантеру, но только походила. За те несколько мгновений, что я ее видел, кошка нанесла множество едва различимых ударов жирному мужику, который запихивал себе в рот какую-то еду. И это во время боя с хранителем этажа? Охренеть не встать! Но было похоже, что только благодаря этому мужик все еще мог не только стоять, но и отмахиваться от кошки, осыпая ее какими-то энергетическими лучами и обычными ударами. Делал он все это одновременно с поглощением пищи. Наверное, это позволяло жердяю сдерживать напор хранителя. Его дар был заточен на поглощение пищи. А вот когда ее не станет, то хранитель наверняка прикончит вторженцев выполнит свою главную функцию и не позволит никому подняться на десятый этаж. Все удары жердяя не оставляли на шкуре кошки даже царапины. Ее защита была очень хороша. Помимо жердяя, я заметил там очень знакомую мне парочку, китаец и женщина, что напали на меня в Корее. Вот мы и встретились. В тот раз мне не удалось с ними разобраться, зато сейчас у них точно не получится никуда сбежать. «Кай, отправляйся к третьему разведчику. Там сейчас очень интересно. Встретил старых знакомых. Пока просто наблюдай, и держи меня в курсе того, что там происходит. Нам потребуется время, чтобы добраться до места». Кай ответил, что все понял, и отправился к нужному духу. На всякий случай отправил туда же и Титу, дав ей указание присмотреть еще и за Каем, а то кто его знает. Решит еще вмешаться раньше времени. В этом вопросе на змейку можно было всецело положиться. Без меня она точно никуда не полезет и не даст это сделать парню. Привала здесь не будет. Те, кто вошли в башню перед нами, сражаются с хранителем этажа, и судя по тому, что я видел, шансов на победу у них мало. Давайте отблагодарим их за столь прекрасную и спокойную прогулку. Готовьтесь к сражению. Хранитель этого этажа очень силен, это кошка, И судя по тому, что я видел ее, практически невозможно ранить. Первыми идут духи атакующего типа. Поддержка тормозит хранителя, защита держит на расстоянии от ваймов. Ну а мы смотрим по ситуации и также не стоим на месте. Атакуем хранителя всем, что у нас есть. Василий Иванович, вы пока в запасе. Прикрывайте тылы, позвольте показать, как работают контрактеры душ». «Даже не думай, что в случае большой опасности для тебя я и мои ребята будем просто стоять и смотреть. Сам говоришь, что этот хранитель силен, так почему не обрушиться на него всем сразу? Или вон, попроси Лерну, пускай она с ним разберется». «И в этом случае мировая башня сразу же поможет хранителю, накачает его силой, чтобы сделать даже сильнее меня. Хотите сражаться с таким монстром?» – спросила Лерна, и батя выругался. Он прекрасно понимал, что будет, если нам сейчас придется столкнуться с монстром сильнее Лерны. В этом случае проще будет прикончить друг друга прямо сейчас. Для чего тратить время и куда-то идти, если такого же результата можно добиться на месте? Через несколько минут мы уже двигались по широким тоннелям, готовые вступить в бой в любое мгновение. Напряжены были абсолютно все, и люди, и духи. Только Лерна с джинами не выказывали никакого волнения, и если драконю хуя точно не буду бросать в бой, даже в крайнем случае, то Йонда и Баракису не получится отвертеться, будут сражаться. Черного также нельзя было привлекать. Кто знает, как башня решит интерпретировать появление чистильщика. Накинет силушки хранителю, и тогда всем настанет писец. Все завертелось, когда до нас стали доноситься звуки боя. Рев хранителя и с трудом различимые людские крики. Я быстро узнал у как там обстоят дела. Хранитель постепенно одерживал верх, несмотря на все потуги троицы, что с ним сражались. Вернее, сражался только жердяй, а от моих знакомых толку почти не было. Им лишь иногда удавалось отвлечь кошку на пару мгновений. А вот жердяй выступал сразу и в роли танка, и в роли стихийника, и в роли дамагера. Какие-то универсальные у него были способности. По силе, что он демонстрировал, был на одном уровне с ранкерами, но, скорее всего, превосходил их. Я не знаю ни одного бойца, что мог похвастаться подобной универсальностью. Но сперва нужно все увидеть своими глазами, чтобы делать подобные выводы. Не стал терять время и сразу же организовал двойное слияние. Альтаир, как и все его ваймы, вылупились на меня огромными от удивления глазами. «Ну да, вот такой я крутой. Могу, умею, практикую двойное слияние с очень сильными духами». Помахал им рукой на прощание и рванул на полной скорости к сражающимся. Одновременно с этим в левой руке появился чекан в правой метательный нож, который тут же начал напитываться силой. «Потому что я успел увидеть, кошка очень быстрая и верткая. Махать у нее перед носом-крушителем будет огромной ошибкой». Пока я буду делать один замах, она уже нанесет мне десяток ударов и успеет отойти на безопасное расстояние, поэтому метательные ножи вписываются в подобный скоростной бой просто идеально. Буду атаковать с расстояния. Не зря же я столько времени провел, тренируясь бросать их сразу после того, как достану из пространственного кольца. Пусть в ножах и будет гораздо меньше силы, чем в самом первом, но скорость здесь будет решать намного больше, чем убойная мощь поэтому все ресурсы были брошены на усиление именно этой характеристики. И когда я выскочил к месту битвы, сразу же отправил в хранителя десяток ножей. Кошка решила, что подобная мелочь не представляет для нее никакой угрозы, и просто отмахнулась от ножей лапой. Вот только она совершенно не ожидала, что они будут с сюрпризом, особенно первый. Я накачал у него столько энергии, что опасался взрыва прямо у себя в руках, А здесь был сильный удар. Конечно же, нож разорвало на ошметки, которую ударили и по кошке, и по жердяю. Но если кошка на мгновение замерла, не понимая, что это вообще такое было, то жердяй воспользовался моментом и прошелся по черной шкуре своими лучами. Правда, не причинив хранителю особого вреда. Так парил шкуру и оставил пару кровоточащих царапин, но и это уже было огромным прогрессом. Сразу после этого на кошку налетел Кай, вооруженный ледяными дротиками. Скоротечная стычка, и парень развоплотился, оставив кошке гораздо больше повреждений, чем жердяй. Женщина и китаец спрятались за внушительного размера камнем и даже не подумали помогать своему товарищу. Или он им не товарищ? Хотят, чтобы хранитель прикончил жердяя? В таком случае понятно, почему они практически не помогают ему. Да, кошка оказалась очень сильна. Даже Кай смог ее только поцарапать, но она явно не дотягивает до той же Лерны, а уж про какого-нибудь бога монстров я вообще молчу. Поэтому я не видел, что нам будет слишком сложно в этом сражении. Похоже, что вошедшие перед нами в башню были слабее меня. Можно сказать, что они активировали для нас более легкий режим. Кошка уже отошла от досадных неурядиц, что случились с ней, и снова пошла в атаку. Жердяй для нее был первоочередной целью. Она стала еще быстрее, и даже мне было сложно уследить за мечущимся темным пятном. Буквально за пару мгновений тело жердяя стало гораздо меньше. Кошка буквально раздирала его на куски. Но так только казалось со стороны, на самом же деле тело жирдяя само начало стремительно уменьшаться, словно весь этот жир был лишь прикрытием, костюмом, который сейчас втягивался в настоящее тело своего хозяина. Очередной удар когтистой лапы встретился с голой рукой. Когти безвредно прошлись по ней, не оставив и следа, а вот последующий после этого контрвыпад достиг своей цели. Мужик ударил кошки прямо в нос и ударил с такой силой, что хранитель отлетел к соседней стене и вошел в нее, словно в пластилин. Сразу после этого выскочили женщина и китаец. У них уже была наготове техника, которую они и швырнули в кошку. От этой техники несло духовной энергии. Это точно был какой-то вариант уничтожителя души, только слабее и разработанный для применения всего парой человек. Техника достигла кошки, и раздался очередной яростный рев. На этот раз он задел абсолютно всех и вся.